Раздел пятый. «Евсеева! Где Евсеева?» Крикнул в рупор директору школы и тут же трансформировался в большую очкастую женщину из группы сопровождения Сосновской. Черные брюки, тяжелые почти армейские ботинки, грубой вязкий свитер грязно-рыжего цвета, ремень, приблизительно в том месте, где должна быть талия. Евсеева! Евсеева! Где Евсеева? — понеслось по рядам школьников. Вот она! Вот она! Да вот она! Рядом с вами! Шаку улыбнулся, появившийся из-за спины директора продюсер, и вытащил за руку худенькую невзрачную девочку, совершенно не похожую на Катю в школьные годы. «Это не я!» — тут же мысленно запротестовала она. Неожиданно девочка стала меняться на глазах. Вытянулась, округлились формы, появился яркий макияж. «Так это же Сосновская! Откройте интернет, поищите ее фото в газетах! Вы что, ослепли?» — продолжала она возмущаться. «За...» упорство в достижении цели, награждаем вас звездой Евсеева. Между тем протянула подарочный пакет директриса ослепительная Лана Сосновская. В белом фартуке гордо приняла пакет, вытащила из него блестящий шарик, который стал быстро увеличиваться в размерах. По мере роста он, видимо, тяжелел, так как, На ее лице появилась напряженная гримаса. И изо всех сил Лана пыталась удержать шар обеими ладонями, но вот руки дрогнули. «Ах! Ах!» Понеслось по рядам. Школьники бросились в рассыпную. Шар же, набирая скорость, и все продолжая расти, покатился на Катю. «Беги! Беги!» испуганно вопили со всех сторон, но... Зачарованная великолепием и необычным сиянием, исходившим от шара, она даже не двинулась с места. В отличие от других, ей было совсем не страшно. Этот шар изначально предназначался ей и сейчас просто катился навстречу своей хозяйке. Такой красивый, как от него можно бежать, не разделяла она общей паники, бесстрашно протянув руки навстречу шару в ожидании чего то очень очень значимого она непроизвольно закрыла глаза улыбнулась и прямо над духом зазвенел школьный звонок телефон с досадой сообразила сквозь сон проскурино и не раскрывая глаз нащупала мобильник ленка Имей совесть. Недовольно буркнула она спросонья. Катя, это Вадим Ладышев. Я стою у подъезда. Не хочу звонить в домофон, боюсь детей разбудить. Открой, пожалуйста. Зачем? Осознав, кто звонит, она широко распахнула глаза. Рывком вскочила на диване и стала шарить рукой по стене в поисках выключателя. — Хочу забрать инструменты. Я забыл их в квартире. Ответ выглядел правдоподобно. Кажется, чемоданчик действительно остался стоять в спальне рядом с дверью в ванную. Можно было и завтра забрать. Не лень ему тащиться среди ночи через весь город. Не поняла Катя? Или у него там отвертки платиновые? А вдруг, а вдруг он вернулся из-за меня, пронзила душу согревающая мысль. Хорошо, сейчас открою. Нажав на кнопку домофона, она набросила на плечи плед, достала из сумки очки и тут же пожалела, что сняла на ночь линзы. Очки она стеснялась носить, считала, что они и не идут. Но возиться с линзами не было времени. Сбегав в спальню, Катя перенесла чемоданчик, прильнула к глазку, дождавшись появления на площадке знакомой фигуры, быстро сняла очки, повернула замок и приоткрыла дверь. — Вот, пожалуйста! — протянула она инструменты. — А я могу войти? Казалось, Вадим не ожидал такого приема. — Мне надо взглянуть... «На Людмилу. Зачем? С ней все в порядке?» «Это на первый взгляд. На самом деле вот-вот может начаться самое неприятное». «И что же будет самым неприятным?» Насмешливо поинтересовалась она, уверенная, что Ладышев на ходу придумывает предлог, как попасть в квартиру. «Может, все-таки впустишь?» Он красноречиво посмотрел «Посмотрел». На соседскую дверь, за которой послышались какие-то звуки. — Ну, ладно. Крепче ухватив края пледа, Катя отошла в сторону и освободила проход. — Только объясните, что же такое неприятное должно произойти? — Хочешь убедить меня в том, что сама никогда не напивалась до подобного состояния? Пришел черед усмехнуться Вадиму. — Ну, к чему же? — Пару раз было. Пару раз — это уже много, чтобы задавать подобные вопросы. Сделав шаг вперед, он без приглашения разулся, снял верхнюю одежду и повесил в шкаф. — Как я понимаю, вы привыкли всегда добиваться своей цели, и со всеми на «ты» решила она охладить его пыл. Подхватив принесенный собой целлофановый пакет, Вадим на секунду замер и, непонимающе, посмотрел на Катю. — Если мне не изменяет память, на «ты» мы перешли еще в субботу. Без тени заигрывания напомнил он, но если тебе не нравится, давай снова на «вы». Это первое. Второе. Да, я привык добиваться цели и не вижу в этом ничего предосудительного. Третье. Если уж такой разговор, хочу прояснить ситуацию. Я вернулся сюда по одной единственной причине. Из-за алкогольной интоксикации твоей подруги. Хочу облегчить ей страдания. Вот доказательства. Он раскрыл пакет и перечислил: глюкоза, капельница, шприц. В семь утра у меня самолет, так что времени в обрез и здесь не до шуток. В ту же минуту из глубины квартиры послышались странные хрипящие звуки. Ну вот, началось. Отодвинул он ее в сторону и решительно направился в спальню. Катя пошла следом. Дверь из спальни в ванную была приоткрыта. Стоило туда заглянуть, как она поверила Вадиму не только на слово. Возле унитаза на коленях стояла Людмила и то ли пыталась его обнять, то ли хотела привстать. Сделав очередное неуклюжее движение, она наступила коленкой на полу халата и тут же стала заваливаться на бок. Ладышев едва успел ее подхватить. Приподняв голову и заметив Вадима с Катей, полевая закатила глаза и прошептала сухими губами «Воды и таблетку!» «Голова раскалывается!» «Сейчас!» — встрепенулась Катя. «У меня есть!» Лекарства принимать пока бессмысленно, а вот воды желательно как можно больше, бросил ей вдогонку Вадим. Махнув рукой на свои комплексы, Катя нацепила очки, отыскала в сумке упаковку таблеток, налила в стакан воды, поспешила в ванную. Делая вид, что не замечает усмешки Ладышева, она демонстративно протянула Людмиле таблетку и помогла запить водой. — На кровать! Попросила обессиленная женщина. Приняв с помощью Вадима вертикальное положение, она сделала несколько шагов, но вдруг требовательно замычала и знаком показала на унитаз. Я же говорил, бесполезно. Вздохнул он. Ее организм не в состоянии что-либо принять. Только внутривенно. Принеси еще воды. И, пожалуйста, забудь на время о женском упрямстве. Попробуй быть такой, как час назад. Мне нужна твоя помощь. И снова никакого заигрывания в голосе. По-деловому прямо, сухо, кратко, но достаточно вежливо. Почувствовав неловкость, Катя покраснела. Снова отправиться на кухню за водой показалось ей спасением. Ему действительно нужна помощь, а я, дура, вообразила не весь что. С досадой отчитала она себя.